Глава 4. На открытых пространствах, где солнечный свет бил прямо в лицо, а тень деревьев не спасала от жары, было противнее, хуже. В раскинувшемся поле, засеянном пшеницей, не было ни единого дуновения ветра, природа не щадила работающего чужака. Молчаливо стояли колосья, лукаво выглядывали темно синими головками васильки — на высоких ножках, белели широкими цветками с золотыми серединами ромашки. И всему этому не было ни конца, ни края. Протяжный стон вырвался из груди, макушку немилосердно напекло, методичные движения рук заставляли ходить ходуном ребра. Бестужев старался работать размеренно, контролировать дыхание, не сбиваться, но раскаленный воздух бил по легким заставлял их гореть. От него першило в горле и пересыхали губы. Капля пота скользнула вдоль позвоночника, нырнула под резинку шорт, и он остановился, вытирая влажный лоб. Вьющиеся светлые пряди липли к скулам, забивались в глаза, и Саша поклялся себе сбрить их под ноль, как только вернется в город. Окидывая ненавидящим взглядом поле, кажущееся бескрайним, он снова обреченно застонал. Пальцы, сжимающие серп, ныли, от долгой непрерывной работы затекали запястья, а он успел сжать лишь узкую полоску у кромки пролеска. Внутренний голос едко заметил, что Елизаров был прав. Стоило начинать жатву в ширину, а не в длину. Тогда он периодически мог бы возвращаться к прохладе деревьев. Сейчас Бестужев дожнет эту полосу, и отправиться в самое пекло по делам идиоту. А ты сексуально выглядишь, Саня. Будь я девчонкой, я бы трусы выкручивал. Устроившись в тени берез, Слава беззлобно хохотнул, отрывая взгляд от очередной потрепанной книги. Елизаров прекратил наказывать его молчанием пару дней назад. Их сблизил общий враг, заставляя забыть об обидах. Не весть от чего. Но Шишимора взъелась именно на Славика. Ночами кропотливо мазала трехдневную щетину парня сосновой смолой, гадила в резиновые шлепки и грызла колеса коляски. Глядя на ее труды, парень неизменно выдавал такую брань, что Саше становилось неловко. Существо от этого не расстраивалось и продолжало пакостить, прилагая тройные усилия. Беляс ничем помочь не мог, Амулеты всегда делала его жена. А ведьмы в козьих кочах теперь не было. Подкуп Шишимару не брал. К уговорам она была равнодушна. Угрозы скорее раззадоривали нечисть, чем огорчали. Сплю и вижу, как кто-то выкручивает свое нижнее белье. Сгоняй лучше к Софье, возьми точильный камень. Этим невозможно работать. Взгляд Саши, осуждающий, опустился на серп. Края инструмента тронула ржавчина, притупило время. Еще у избы старухи Елизаров посоветовал подточить допотопное оружие. Но бабка отмахнулась, убеждая их, что он острее острова. Давно пора было свыкнуться с тем, что слова пожилой женщины зачастую расходились с истиной, но ругаться или осуждать было уже поздно: Ржавый серп и шанс на правду все, что у них сейчас было. С самодовольной рожей, на которой словно было написано «Я же говорил», Слава потянулся к пыльному походному рюкзаку, вытягивая брусок. Должно быть, нашел в сараях весняны, когда отъезжал за своими книгами, чтобы скрасить скуку. Во второй руке у парня поблескивала темным боком бутылка теплого кваса. «Давай я заточу, а ты передохни. Блестишь, как стриптизер в масле. Не хватает блесток. Прекрасная метафора. Благодарю. Подав другу серп, рукоятью вперед, Саша со стоном распластался на земле рядом, прижимая к напряженному животу бутылку, которую кинул в его сторону Елизаров. Несколько жадных глотков сделали этот день лучше. Липкие капли кваса потекли по подбородку, оставили влажные дорожки на груди. После работы придется вымыться, в любом случае почти две недели. Две недели прожиты в этом проклятом месте впустую. Слава матерился на живучую шишимору и пытался выдавить из деревенских хоть слово. Бестужев бродил по окрестностям, пытался найти проклятых ящерец, прислужниц-малахитницы, а ночами шел к лесу, срывал глотку в надсадных криках, умолял показаться Катю. Смоль не отвечала а до горы идти было слишком далеко. Они почти решились на это, начали рассуждать, как проще передвигаться Елизарову. Они почти собрали рюкзаки, когда на пороге, шаркая, не поднимающимися от старости ногами, появилась Софья. Время старуху щадило. На восьмом десятке она также бодро справлялась с хозяйством. Делала свечи на продажу, и мастерски делегировала непосильную для себя работу молодежи, расплачиваясь за солками и терпко пахнущей медовухой. В руках у нее была мутная трехлитровая банка. Несложно было понять, что она пришла не просто так. Уезжайте, соколики соколики?» «То-то оно и верно. Тут ничего полезного не сыщите. А я вот гостиниц вам принесла. Поможете бедной старой женщине?» напоследок. Громко хлопнула открывающаяся крышка, и по избе разнесся сладкий медовый запах, заставляющий Славика с воодушевлением присвистнуть, разворачивая коляску к столу. «Мы же только за, бабуленька! Только мы не уезжаем, а дальше ваши прекрасные края исследуем. В чем хочешь поможем, только не за медовуху!» Алчный блеск во взгляде Елизарова заставил старуху протяжно выдохнуть и закатить единственный видящий глаз к потолку. «Ты нам про малохитницу расскажи. Со вкусом, как когда-то рассказывала смоль про полоза. Глядишь, в тот раз ты как счастливая лапка сработала. Может, и ко мне чудесная женщина притянется. Не нужно будет ноги в поисках сбивать». «Так нет у тебя ног-то». Не скрывая своей досады, Софья с громким стуком поставила банку на стол и пошаркала к дверям. — К моей избе идите. Серп выдам и работу покажу. Справитесь? Скажу, что услышать хотите. — Так просто? Подъезжая к столу, Елизаров потянулся за банкой, колыхая золотистую жидкость, прицениваясь. — Твое счастье, Вячеслав, что Градимир спину надорвал. Баламошка вместе с Венцеславой через широкий ручей решил перескочить. Богатырь. И сам искупался, и девушку чуть не притопил. А кроме него поди найди дурака, серпом без устали седмицу махать. «Так вы решили, что мы дураки?» Углы губ Бестужева приподнялись в вежливой, кривоватой улыбке. Оборачиваясь на пороге, пожилая женщина бесхитростно кивнула. Пшеница саму себя не пожнет, Зимнего голода я боюсь сильнее, Чем осуждения деревенских. Не в том я уже в возрасте, Чтоб чужое счастье выше своего ставить. Откладывай, откладывай, Собой жертвуя, Не заметишь, как последние дни пролетят. А они и спасибо не скажут, Будто так надобно было. Едва пригрело солнце, Прогоняя ночную прохладу, Бестужев взял в руки серп. Сжиная полосу за полосой, продвигаясь размеренно, быстро. Через час солнце напекло макушку. Через два он снял майку. Сейчас взгляд на широкое поле, смертно покачивающимися на легком ветерке колосьями, вызывал дурноту. Пшеница шелестела, кололась жесткими остистыми колосками, в порывах ветра щекотала обнаженные ребра и спину. Он пытался убедить себя, что это новый опыт, это даже интересно. Но внутренний голос мрачно фыркал, кутался в кокон из раздражения и бурлящей злости. В задницу такой опыт. Без него жилось гораздо приятнее. Бросив последний, сожалеющий взгляд на ветви деревьев, раскинувших кроны над их головами, Саша поднялся на локтях, Сбросил с плеча нахально бродящую по загорелой коже божью коровку. Сколько осталось до полудня? Полуденница в их мифологии выглядит непривлекательно. Не хочу от нее удирать. Ничего себе, приведа! Она же почти голая тут бродить будет! Грубо хохотнув, Елизаров потянулся к мелкому карману рюкзака, в который, бестужев, сунул часы перед работой. Послышался звук резко открывающейся молнии, и заглядывая внутрь, Слава удовлетворенно хмыкнул. Хорошо идешь, такой кусок за 4 часа, еще час до полудня, чуть меньше. Давай пошевеливайся, хотя бы полполя осиль, старая корга ничего не расскажет, пока ты все не сделаешь. Поднимаясь, Саша с сожалением отряхнулся, подхватил серп разминая плечевые мышцы широкими движениями рук. «Её Градимир за неделю с полем не справлялся. Ты слишком сильно в меня веришь. Собери пока снопы в суслон. Намного быстрее закончим». «Заставляет инвалида работать». Тяжко вздохнув, Елизаров взялся за колеса и поехал к началу поля, откуда ровными рядами начиналась аккуратная дорожка сжатых снопов. Ни сострадания, ни совести. ни гневи богов, Елизаров. Они в козьих кочах очень отзывчивые. Я помню, как ты свалил на пол Лазаревского, когда он назвал тебя инвалидом, и набил ему до сливового цвета морду. Ты определяйся, немощный ты или дееспособный». Скосив взгляд на уезжающего друга, Саша увидел гордо оттопыренный средний палец на вскинутой вверх руке. Набравшая скорость коляска замедляла свой ход, но колеса по инерции еще крутились, заставляя Славу подпрыгивать на ухабах. Безлобно рассмеявшись, он вышел обратно в поле. Захватить пучок, провести плавным движением вдоль плотных стеблей, наклониться сложить. Работа несложная, но до чего занудная и нескончаемая. обнаженную спину начало пощипывать. Сгибаясь, он чувствовал неуютное натяжение, будто позвонки вот-вот пробьют кожу. То, что мир неуловимо изменился, Бестужев понял интуитивно. Перестал лениво посвистывать на ветке березы привыкший к их присутствию рябчик». Исчез легкий, едва ощутимый ветерок, а внутри зашевелился скользкий узел напряжения, разбухающего до размеров животного ужаса. Разгибаясь, Саша вскинул голову, чтобы попятиться, удобнее перехватывая в руке серп. Его крик отдался болью в ободранной глотке. «Елизаров, быстро коти с поля!» Славик неловко повернулся в кресле, смешно вытягивая шею, в распахнувшихся глазах промелькнуло замешательство. Вместо того, чтобы спасаться, он полез в карман рюкзака, упираясь взглядом в циферблат часов, облизал пересохшие губы и резво заработал руками, крича себе за спину. «Часы стали! Убегай!» Его не нужно было просить дважды. Саша сорвался с места. Она шла за ними гордо, не спеша, величественно поднимая подбородок. Там, где искрящаяся жаром коса касалась колосьев, начинался их бешеный танец. Всё поле затрепетало, зашлось, будто в дикой буре, а рядом ни намека на ветер. Ее дыхание опаляло спину, капли пота застилали глаза. Удивительно, но мозг не отключался. Анализировал ситуацию с хладнокровностью хирурга, склонившегося над операционным столом со скальпелем в пальцах. Им не сбежать. Он понял это, когда горячая волна сбила с ног. Запнувшись, Саша покатился кубарем по земле, царапая грудь и плечи, о срезанные острые стебли. Полуденница нависла сверху. «Золотые». Вьющиеся волосы спадали мягкими волнами до округлых бедер, Сквозь прозрачную длинную рубаху очерчивались плавные изгибы талии, ореолы розоватых сосков, аккуратное углубление пупка. Но глаза пустые, в белоснежных глазных яблоках не было зрачков и радужки, лишь ослепляющий свет, прожигающий душу насквозь. Нежная улыбка тронула губы существа и бестужево бросила в жар, покрылся испаренный лоб. Ему оставалось только смотреть на то, как медленно приподнимается тонкая, изящная рука, сжимающая косу. По крайней мере, у Елизарова будет шанс спастись. Собственное тело стало вялым, голова наполнилась ватой, с потрескавшихся от жара губ — Сорвался тихий хрип. Он не знал, что настигнет раньше. Умрет он от жара или от карающего оружия. Доехавший до края поля Славик обернулся и, увидев распластанного друга, матерясь, покатил обратно, начиная орать на ходу. «Загадки, полуденница! Загадай нам загадки!» «Саня, не вставай, она не бьет лежачих!» «Нельзя стоять на ногах!» До Бестужева не дошел смысл сказанного. Поворачивая голову, он устало застонал, пытаясь сфокусировать взгляд на идиоте, решившем похоронить их в одной могиле. Придурок, привыкший геройствовать. Славика женщина не тронула. и загнула точёные светлые брови в невысказанном вопросе и замерла, опуская глаза на его ноги. Голова по птичьей наклонилась на бок, раздумывала, нужно ли казнить того, чьи ступни не стоят на земле, но движение он продолжает. Пухлые губы изогнулись в улыбке, она плавным движением откинула за спину прядь волос, польщенная тем, что люди хотят с нею поговорить. Нежным, мягким голосом полуденница загадала свою первую загадку. Где вода, столбом стоит. Жар схлынул. Сердце перестало бешено галопировать в глотке. Бестужив со стоном приподнялся на локтях, глупо дергая головой, пытаясь согнать с глаз плотную белую пелену. К существу приблизился запыхавшийся Елизаров. Стараясь отдышаться, он сложил руки на коленях, повел напрягшимися плечами не сводя с твари Нави внимательного взгляда. «Где вода столбом стоит?» — повторил, пытаясь разобрать загадку на составляющие. Задумчиво потирая нижнюю губу указательным пальцем, он подался вперед, уперся локтями в колени. Заинтригованная полуденница присела на землю рядом, под задравшейся рубашкой показались тонкие лодыжки. Она была босая, плавная, но даже это движение, покрытое маревом жара, показалось ребятам неуловимым. Саша мог бы назвать трубы, но что-то подсказывало, что с водопроводной системой существо незнакомо. Поймав взгляд Елизарова, он непонимающе сдвинул брови. Тот попросил молчать, приложил палец к губам в требовательном жесте. А затем заговорил сам: И тогда Бестужев понял, он тянет время. Почти небрежно, чарующий низким голосом, Славик начал рассуждать под ее пылающим взглядом. В реках и озерах вода живая, течет, цветет, но не стоит столбом. Стоять вода будет лишь невольная в узком пространстве. Где ей не найти раздолья и выхода. Знаю я ответ на твою загадку. Колодец это, хочу еще. Она утвердительно кивнула, неторопливо моргая. Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса ушел. Лицо Елизарова вытянулось. Казалось, он забыл, как дышать. В глазах промелькнул испуг. Парень стушевался, забегали глаза. Еще чуть-чуть и Бестужев мог услышать скрип шестеренок в его голове. Тогда Саша подал голос, рассуждая с другом вслух. Она знает все о природе и жизни деревенских, но города и технологии ей не знакомы. Ответ где-то рядом. Мать Толста... Мысли суетливо заметались в голове. Догадка не спешила приходить. Бестужева не посетило озарения. «Дочь красна. Как сын может уйти под небеса, если он не мертвый? Почему он именно храбрый?» Лицо Елизарова просияло. «Я должен назвать каждого из них, верно?» Существо благосклонно кивнуло. Толстая мать — это печь. Внутри нее зарождается жизнь каждого из ее детей. Она порождает красную дочь, пламя. А под небеса уносится по печной трубе дым. Он и будет храбрым сыном. Ее тихий смех напоминал шелест колосьев на ветру. Невесомый, неуловимый. Полуденница снова кивнула. Обестужив осторожно сел. Спину и локти давно исколола толстыми ножками стеблей, содранная кожа горела. Мельком взглянув на него и убедившись, что парень не поднимается дальше, женщина продолжила. «Кровь мою пьют, кости мои жгут, моими руками один другого бьют». «Это попроще». С облегчением улыбнувшись, Слава откинулся на спинку своего кресла, мимолетным движением почесал уголок брови и заговорил: Пьют люди ее сок, а костями согревают свои жилища в холодные зимние дни. Из нее делают дубинки, рукояти для топоров и ножей. Береза это! Видишь, Саня, все не так плохо. Еще хочу! Уловив их расслабленное переглядывание, дева недовольно свела брови к переносице. На гладкой белоснежной коже между ними залегла морщинка. Закусив губу, она неожиданно вспыхнула. Вспышка света ослепила, но жар не окатил волной. Полуденница ликовала, радовалась преждевременной победе, заставляя их насторожиться. Парни замерли, словно статуи. «Что любишь, того не купишь, а чего не любишь, не продашь». Смешок застрял в глотке Елизарова. Улыбка прикипела к лицу, а пальцы вцепились в подлокотники. Он не знал, не догадывался. Сердце бестужево беспокойно ёкнуло. Откашлявшись, он прочистил горло и начал рассуждать, надеясь набрести на ответ». Это не что-то физическое. Скорее всего, совсем нематериальное. Каждую вещь можно попытаться купить, выторговать. На крайний случай можно украсть. А что не продается, то можно выбросить, уничтожить. Но по загадке не скажешь, что от этого можно отделаться. Наверное, это какая-то эмоция. Здесь слишком много вариантов, Саня. Я... Надтреснутый голос сорвался. Взгляд славы задумчиво вцепился в подрагивающие у босых ног полуденницы, сломанные колосья. «Это не любовь. Чего не любишь, спокойно оставляешь, и оно не тревожит твою жизнь. Я...» В мягком голосе существа послышалось восторженное ликование. Расправляя плечи, дева со смехом приподняла косу. Лезвие угрожающе блеснуло, поймав солнечный блик. «Что любишь, того не купишь, а чего не любишь, не продашь». «Что будет, если мы не ответим?» Стремительным потоком нахлынула тревога, начала топить. Саша повернул в сторону Славы голову. Несмотря на плотный слой загара, сейчас тот отливал синеватым, Бесцветные, потрескавшиеся губы нерешительно приоткрылись. Из трещинки в углу рта проступила набухающая алая капля. Полуденница проследила за кровавой дорожкой нетерпеливым взглядом. «Тогда она пожнет нас». Сердце Гулка ударило о ребра. Бестужев пытался найти ответ, но после слов Елизарова Мысли возвращались лишь к вероятной гибели. Взгляд тянуло к косе и выжидающей поднявшейся на ноги твари. Понимая, что ответа у них нет, она резким движением вскинула свое оружие, а Саша закрыл глаза. Ужасно, но где-то на грани сознания в нем скользнуло облегчение. Последние годы жизни была в тягость. Он устал. Со стороны леса раздался звонкий голос, пропитанный решимостью. После нежного звучания полуденницы девичий тон казался резким, непритягательным, но он сулил им спасение. «А потанцуй-ка со мною перед жатвой, ржаная матушка!» Губы Агидели растянулись в улыбке, но глаза остались злыми, холодными. Смерив парней испепеляющим взглядом, она повернулась к застывшей полуденнице, стаскивая зеленые босоножки с ног. «Давай станцуем, девица!» Мечтательная улыбка тронула губы существа. Коса с тихим шелестом упала к ногам Бестужева, едва не пропоров ему ступню острием. И полуденница сжала тонкие пальцы девушки, усыпанные рыжими пятнами веснушек, пустилась в дикий пляс. Это было страшно. От взгляда на них забилось в диком темпе сердце. Они плясали танец смерти, резво, быстро пускаясь по кругу под свист оглушающего горячего ветра, срывающего колосья рядом. Заходила ходуном пшеница, смялись, склоняясь перед невероятной стихией, стебли, Горячий воздух ослепил, бросаясь злым зверем в лицо. А среди этого бешенного вихря плясала Агидель, крепко сжимая руки хохочущей полуденницы. Рыжие пряди живым огнем велись на ветру. В широко распахнутых глазах белоснежным всполохом светилось отражение нечисти. Босые ноги перескакивали с носка на пятку, Взлетало ситцевое зеленое платье, ткань по нижнему краю темнела, сворачивалась от жара, будто к ней поднесли спичку. Не склонившаяся, гордая, она танцевала так, будто танец этот был ее жизнью. Как к лицу ей был этот огонь! Рядом с Сашей хрипло выдохнул Елизаров. Повернув к нему лицо, Бестужев увидел дикий восторг в глубине зрачков друга. Подавшись вперед, Слава едва не вывалился из коляски. Взгляд был прикован к танцующей Агидель. В нем пылало восхищение. Этот танец невозможно пережить. Человек такого не выдержит. Совсем скоро ноги девушки покрылись алыми каплями. Удивленно присмотревшись, Бестужев почувствовал, как страх рванул его за загривок, ничком прижимая к земле. Каждый сломанный стебель был окрашен в рубиново алый Кое-где слой крови был настолько плотным, что она вязкими, запекающимися каплями скользила по пшенице. Ости колосков цеплялись за полусгоревшее платье, царапали нежную кожу. Агидель долго не выдержит. Как и прежде хладнокровная, преисполненная решимости, но губы ее начали дрожать, побледнела кожа. Еще немного и девушка сорвется в усталый плач. Пальцы их спасительницы на руках полуденницы разжались. Теперь существо горцевало и тянуло ее за собою силой. Все закончилось так же внезапно, как и началось. На секунду замер воздух и полуденница встала, как вкопанная. Оставила ласковый поцелуй, на лбу хрипло дышащей девушки и растворилась. Древка косы, лежащей у ног Саши, вспыхнула белым пламенем, заставляя отшатнуться, отползти от нее на заднице. «Получай свою награду, девица!» Тихий голос донесся через шелест колосьев, А через секунду глаза Агидели закатились, и она ничком рухнула на землю, рассыпая вокруг себя огненные пряди волос. Слава встрепенулся, вспомнил, как дышать. Выдавил из себя невнятный хрип. Его руки пришли в движение, заставляя инвалидное кресло поехать к девушке. «Быстрее! Она должна быть жива!» Если выдержать пляску до конца полудня, полуденница наградит даром или несметными богатствами. Она дотанцевала, Саня. Она должна быть живой. Очнувшись от замешательства, поднялся с земли Саша. В два резких шага дошел до распластанной девушки в обгоревшем платье, резко выдохнул. Она выглядела ужасно. Влажная кожа покраснела, Шумное дыхание поднимало грудь слишком быстро, поверхностно и мелко. Ситцевое платье обгорело настолько, что обнажились светлые бедра. В некоторых местах можно было различить грудь. Но самым страшным в этом зрелище были ноги. Разодранные, расцарапанные до мяса. Кровь сочилась из ступней, измазала тонкие косточки лодыжек, перемешивалась с землей. В раскинутых ладонях крупными, неровными боками горели, переливались в лучах солнечного света огненные опалы. «Нужно отнести ее в дом. Мне кажется, у нее солнечный удар». «Тебе кажется?» «Да ну, никогда бы не подумал, что она перегрелась». Пытаясь скрыть тревогу за сарказмом, Елизаров похлопал себя по коленкам. грузи ко мне на руки». И кати коляску, так выйдет быстрее и удобнее. Не будешь из нее остатки жизни вытрясать при ходьбе. Рассеянно кивнув, Бестужев подхватил Агидель, аккуратно опуская ее на руки Славы. Драгоценные камни посыпались из расслабленных пальцев, и он небрежно опустил их в карман-шорт. Как только она очнется, он вернет их. Голова девушки нелепо запрокинулась до того, как Елизаров успел ее придержать. Потрескавшиеся губы приоткрылись, и она жалобно застонала. Пить! Она нам головы поотрывает, когда очнется. Ты взгляд ее видел? Ухватившись за ручки инвалидного кресла, бестужив широким шагом направился прочь с поля. От натуги поскрипывали колеса. Слава то и дело поправлял падающую с плоского живота девушке кисть. Сосредоточенный и хмурый, он вглядывался в лицо спасительницы задумчивым взглядом. И кто ее за это осудит? Нужно было смотреть не только на циферблат часов, но и на солнце. Оставшуюся часть дороги парни проехали в ошеломляющей тишине. Руки и ноги подрагивали после дикого выброса адреналина в кровь. Сердце бестужего до сих пор не желало успокаиваться, било на батом где-то в глотке, сжимало горло в нервном спазме. Тянущее, отвратительное чувство тревоги с наскока взлетало на плечи и рвало, рвало каждый раз, когда рука Елизарова откидывала влажную рыжую прядь с лица Агидели. Ее глазные яблоки мелко подрагивали под закрытыми веками, ресницы не поднимались. Время от времени она лишь хрипло просила воды, а затем впадала в беспамятство. Бестужев почти бежал, заставлял подворачивающиеся, дрожащие ноги переставляться резвее, забыв о брошенном посреди поля серпе и раскачивающейся майке на низкой ветке берёзы. Стиснув зубы, он напрягся, перекатывая коляску через высокий порог. После молчаливого кивка славы направился прямо в его комнату, сгружая бессознательную девушку на расстеленную постель. В изголовье валялись влажные после стирки трусы, зубная щетка гордо устроилась на подушке, а в изножье, сиротливо свернувшись клубком, лежал одинокий полувывернутый носок. Когда Агидель очнется, она будет в восторге. Поспешно отбрасывая от ее головы неуместную часть своего гардероба, Елизаров потянулся к коротким ножницам. Принеси ей воды попить, и таз. Нужно обработать ноги, перекись в зеленом чемодане в мелком кармане. Захвати. Ножницы с мягким шелестом пошли по изъеденной жаром ткани, обестужив рванул за двери. Таз, чашка, колодезная вода. Несколько секунд помявшись, он стянул со своей лавки простынь и окунул в ведро. Внутренности сжало от мимолетной тягостной боли. А перед глазами встала совсем другая картина. Заглядывающая в окно луна, распростёртое на лавке тело Катерины, покрасневшая кожа. Сжимая зубы, он возвращался в комнату. Равнодушно накинул ледяную простынь на вздрогнувшую, обнаженную девушку, поставил на тумбу возле Славика таз. Тот опустил в него мягкую хлопковую тряпку, сделанную из собственной майки, которую они бесчеловечно разодрали, споря в доме Чернавы. Выкрутил и, приподнимая одну ногу девушки, бережно заскользил по коже влажной тканью. Начиная от коленки, Проходясь по каждой царапине, вода быстро стала бурой, и без туживо пришлось ее выплеснуть в распахнутое окно, а затем заливать в таз новую. Сантиметра за сантиметром пальцы Елизарова замирали каждый раз, когда Агидель всхлипывала. На его скулах играли желваки, глаза наполнялись злостью. Рвано выдыхая, слава продолжал уверенными мягкими движениями. Перед тем, как опустить вторую обработанную ногу на кровать, загоревшие пальцы неуверенно вывели на коже поглаживающий круг. «Я должен был понять, что часы встали. Мы оба должны были быть более внимательными. Тебе пепел с поля принести?» На секунду затуманенной досадой и виной взгляд посветлел. Брови Славика не непонимающе двинулись вверх. «Зачем?» «Голову посыпать? Ты же на себя всю вину взять планируешь?» Невозмутимо пожав плечами, Саша тяжело поднялся и отошел от кровати, подхватывая опустевшие бутылочки от перекиси. Вымытые и обработанные, раны на ногах Агидели теперь казались не такими ужасными. Возможно, она даже сможет ходить, не испытывая сильной боли. Рассыпались по узкой тумбе драгоценные камни, из вывернутого кармана, бестужев с облегчением потянулся всем телом, разминая одеревеневшие мышцы. Увернувшись от брошенной в лицо тряпки, он усмехнулся. Напряжение отступало. «Пригляди за ней, пока она не придёт в себя, а я вернусь на поле и закончу работу. Нам нужна любая информация, которую могут дать».